был уничтожен самый сильный бастион языческой культуры — Рим. Все же оставался на земле лишь островок один, обычным чаром неподвластный. Еще до Рима и до появления учения Иисуса верховный жрец стремился уничтожить культуру последнего ведического государства — Руси. Тайная война с Русью Ведической Война с Ведической Русью была задолго до появления Иисуса на земле, до падения Рима. Война тысячелетняя не с помощью железного меча велась. Набеги делал оккультизм на нематериальном плане. На Русь шли проповедники религии оккультной. Десятки их имен, ты из сегодняшних церковных книг, «Можешь узнать». Но было их десятки тысяч. Они и в заблуждениях своих были невинны. Они фанаты, а значит, не могли и миллионы части мироздания своей мыслью охватить. Они солдаты у жреца, приказ его безропотно, с благоговением выполняя, пытались вдохновенно людям объяснить, как жить. Все то же самое стремились говорить, что в некогда величественном римском государстве. Внедрить пытались ритуал, и храмы строить предлагали, не обращать внимания на земное бытие, природу. Тогда небесное для каждого настанет царство. Тебя я проповедями их не буду утруждать. Ты и сегодня, коль захочешь, можешь прочитать о том, что говорилось. Я расскажу тебе причину, почему тысячи лет — им ничего с Русью ведической не удавалось сделать. Каждый второй, живущий в той Руси, поэтом был и острословом. И барды были в той Руси, баянами тогда их звали. И получилось так в те времена. Десятилетиями ведут на Руси жреца-солдаты пропаганду того, как Богу нужно поклоняться. И где-то местечково их начинают слушать люди и размышлять, над сказанным. Баян, увидев это, посмеется и притчу сочинит, споет. И притча быстро разнесется по Руси. И следующие лет десять Русь над проповедями от жреца по-доброму смеется. От ярости жрец новые атаки посылает. Но снова притча на Руси родится, и вновь смеется Русь. И с тех времен из множества в Три притчи я расскажу тебе. «В каком из храмов Богу быть?» Первая притча Анастасии. В одном из многочисленных людских селений на земле счастливо жили люди. Семей в том поселении 99 было. У каждой из семей прекрасный дом, причудливой резьбой украшенный. Сад вокруг дома плодоносил ежегодно. Сам овощи и ягоду растил. Весну встречали люди радостно и летом наслаждались. Веселых, дружных праздников череда рождала песни, хороводы. Зимой от ликований каждодневных отдыхали люди и, созерцая небеса, решить пытались, можно ль звезды и луну в узоры лучшие, чем есть, сплести. В три года один раз, в июле месяце, те люди собирались вместе на поляне у окраины селения своего. В три года один раз на их вопросы голосом обычным Бог отвечал. Не видим взору глаз обычных, Бог каждым ощутим являлся. И вместе с каждым жителем селения решал, как лучше жизнь из дней построить будущих. Был философским разговор людей и Бога, а иногда совсем простым, шутливым. А вот, например, вставал мужчина средних лет и Богу заявлял, «Ты что же, Бог, на празднике этим летом, когда с рассветом все мы собрались, дождём мочить всех стал, лил до обеда дождь, как будто водопад небесный, к обеду только солнце засияло, «Ты что же, до обеда спал?» «Не спал», — Бог отвечал. «С рассвета думал я, как лучше поступить, чтоб праздник удался на славу. Увидел я, как кто из вас, идя на праздник,